Глава 22. Последняя битва Эша. Дорога к башне машины была кошмарной и мучительной. Меня приковали длинной цепью, обвязав вокруг талии, к железному коню, который быстро скакал по рельсам, не останавливаясь и не оглядываясь. Рядом, спотыкаясь, в таком же положении, шагал Эш. И я знала, что ему невероятно больно. Ковыляя, он продолжал идти, едва держась на ногах. Гремлины прыгали вокруг, указывая на нас пальцами, щипая и насмехаясь над нашими муками. Рыцари шли по обе стороны от нас, не позволяя Эшу сойти с железных рельсов, толкая его обратно, стоило ему попытаться. Однажды он упал, и его протащили по земле несколько метров пока он с трудом не поднялся на ноги. Кровавые ожоги рассекали его лицо от прикосновений к рельсам. И мне было невероятно больно даже смотреть на него. Небо затянуло тучами, в мгновение ока меняет цвет с желто серого на зловещий багряно черный Железный конь остановился и вытянул шею, раздувая ноздри. «Черт!» — пробурчал он, топнув копытом. Сейчас дождь пойдет. Желудок мой перевернулся с ног на голову при одной мысли о кислотном дожде. Сверкнула молния, наполнив воздух резким запахом. Быстрее, пока не начался шторм. Конь сошел с рельсов и перешел на рысь, стуча копытами под грохот грома. Ноги горели, и я рванула за ним. Каждый мускул протестовал, но выбора особо не было. Если отстану, меня протащит по земле. Рс споткнулся и упал. И в этот раз он не поднялся. Капля дождя упала мне на ногу, и тело пронзила острая жгучая боль. Я ахнула. Еще несколько капель с шипением устремились на землю. В воздухе запахло химикатами, и я услышала, как гремлены начали визжать, когда на них попадали капли воды. К нам ползла серебристая завеса дождя. Она догнала пару более медлительных гремлинов и поглотила их. Они кричали и корчились, разбрасывая искры, и последний раз дернувшись, замерли окончательно. Пошел дождь. В панике я подняла глаза на железного коня. Он вел нас в шахту. Мы нырнули внутрь в тот момент, когда буря накрыла нашу процессию, поймав еще нескольких гремлинов. Они визжали и плясали в агонии, покрываясь волдырями, в то время как остальные смеялись над ними. Я отвернулась, пока меня не стошнило. Эш неподвижно лежал на земле, весь в пыли и крови от того, что его протащили по рельсам. Пар клубился над его телом, там, куда попали капли воды. Он застонал и попытался встать, но не смог. Хихикая, гремлины начали тыкать в него забравшись на грудь, били по лицу. Он вздрогнул и отвернулся, но это их только сильнее воодушевило. одушевило. Хватит! Я накинулась на гремлина и отбросила его ногой со всей силы, как футбольный мяч. Остальные повернулись ко мне, и я набросилась на них, пиная ногами и отшвыривая. Шипя, они карабкаясь по штанам, дергали за волосы и царапали когтями. Один из них вонзился острыми как бритва зубами мне в плечо, и я закричала: "Достаточно!" Железный конь взревел так, что потолок задрожал. На нас посыпалась пыль, и гремлины отбежали назад. Из дюжины крошечных ран на моем теле сочилась кровь. Плечо пульсировало от укуса. Железный конь впился в меня взглядом, размахивая хвостом. Затем кивнул рыцарем. Отведите их в туннеле, раздраженно приказал он. И смотрите, чтобы не сбежали. Если шторм скоро не прекратится, можем застрять тут надолго. Цепи, связывающие нас с железным конем, разомкнулись. Двое рыцарей подняли Эша и потащили его в туннель. Третий, двойник Эша, взял меня за руку и повел за своими собратьями. Мы остановились у развилки, соединяющей несколько туннелей. В темноту вели деревянные рельсы, вдоль которых стояли покосившиеся и расшатанные повозки, наполненные рудой. Потолок держался на толстых деревянных сваях, закопанных в землю через каждые несколько метров по всей длине путей. В мерцающем свете факелов на стене поблескивали змеившиеся прожилки железной руды. Мы продолжили путь. В конце туннеля было маленькое помещение, в центре которого стояли бок о бок два деревянных столба. В углу лежали несколько ящиков и брошенная кирка. Рыцари прижали ежа к столбу, расстегнули кандалы и крепко приковали его к балке. Кожа под металлическими браслетами была красной и обожженной. И Эш дернулся, когда металлические оковы застегнули второй раз поверх ран. Я прикусила губу, не в силах унять свою тревогу. Рыцарь, который держал меня, выпрямился и похлопал лыша по лицу, посмеиваясь. И аж вздрогнул от прикосновения стальной рукавицы. Приятно, а? Червяк, выплюнул он, и я вздрогнула от удивления. Впервые кто-то из них заговорил. Вы, старокровцы, слабое и никчемное старичьё. Пора вам отойти в сторону. Вы устарели, вы древность. Ваше время прошло. Эш поднял голову и посмотрел ему в глаза. Смелое заявление для того, кто держал в стороне девчонку, пока его братья сражались. Рыцарь в ответ ударил его. Разъерённая, я вскрикнула и бросилась вперед, но рыцарь, стоявший сзади, схватил меня за руку. Оставь его, Квинтус сказал он спокойным голосом. Квинтус усмехнулся. Что жалеешь его, Терциус? Проснулась братская любовь к близнецу, а? Мы не должны разговаривать со старокровцами, — ответил Терциус отрешенным голосом. Сам знаешь, или мне доложить железному коню? Квинтус сплюнул. Ты всегда был слабаком, Терциус, — прорычал он через чурмихкой для железного. Он развернулся и пошел по туннелю. Третий рыцарь последовал за ним. Их громкие шаги вскоре стихли, и мы остались в тишине. Придурок, пробормотала я, когда оставшийся рыцарь прижал меня к столбу. Ты Терцеус, да? Он расстегнул кандалы и обмотал их вокруг столба, не глядя на меня. Да. Помоги нам, взмолилась я. Ты не такой, как они, я чувствую. Прошу. Я должна спасти брата и вытащить его отсюда. Я готова заключить сделку, если нужно, умоляю. Помоги нам. На долю секунды он встретился со мной взглядом. Я в очередной раз поразилась их сходству с Сашей. Его глаза были темно серыми не серебристыми, и шрам на лице делал его старше. Но у него было такое же глубокое, благородное лицо. Он замер, и на мгновение я смело надеяться. Но затем он застегнул кандалы на моих запястьях и отошел. Глаза его потемнели. "Я рыцарь железной короны", сказал он твердым, как сталь голосом. "Я не предам братьев и своего короля". Он повернулся и ушел, не оглядываясь. В мерцающей темноте туннеля я слышала хриплое дыхание Эша. Гравий зашуршал, когда он опустился на пол. "Эш", тихо позвала я его, и голос мой эхом разнесся по шахте. "Ты как?" Тишина. Когда Эш наконец заговорил голос его был таким тихим, что я едва могла расслышать. "Прости, принцесса", пробормотал он, скорее про себя. Кажется, я не смогу выполнить нашу сделку до конца. Не сдавайся, велела я ему, чувствуя себя лицемерной, ведь сама едва справлялась с отчаянием. Как-нибудь выберемся, надо сохранять спокойствие. В голову пришла мысль, и я понизила голос. Ты можешь заморозить цепи, чтобы они разбились, как сделал это на фабрике. Эш издал тихий невеселый смешок. На это уйдут мои последние силы, пробормотал он мучительно. Если у тебя есть некая сила, о которой говорила старейшая дриада, самое время ее использовать. Я кивнула. Что нам было терять? Закрыв глаза, я сосредоточилась на чарах вокруг, пытаясь вспомнить, чему учил меня Грималкин. Четно. Если не считать маленькой искры решимости, что теплилось в эше, Не было больше никаких эмоций, надежд и мечтаний, из которых можно было бы что-то почерпнуть. Здесь все оказалось мертвым, лишенным жизни, бесстрастным. Железные фейри были исключительно механическими, холодными, расчетливыми, с жестким логическим мышлением, и мир являлся их отражением. Не желая сдаваться, я копнула глубже. Когда-то эти земли были небылью. Должно же было остаться хоть что-то нетронутое машиной. Я почувствовала пульсацию жизни где-то глубоко под нами. Одинокое дерево, отравленное и умирающее, отчаянно цеплялось за жизнь. Его ветви медленно превращались в металл, но корни и сердце еще не были поражены. Оно колыхнулось в ответ на мое присутствие. Крошечные частицы не были в пустоши небытия. Но не успела я что-либо сделать, как в туннеле раздались шаркающие шаги, нарушив мою концентрацию, и связь исчезла. Я открыла глаза. Свет в туннеле погас, и мы остались в кромешной темноте. Я слышала, как нас окружают существа, но ничего не видела. На ум пришли различные ужасающие мысли: гигантские крысы, огромные тараканы, подземные пауки. Я едва не потеряла сознание, когда что-то коснулось моей руки, но затем услышала тихий лепет знакомых голосов. В темноте щелкнул желтоватый луч фонарик. Он осветил любопытные морщинистые лица полдюжины старьевщиков, моргавших от резкого света. Некоторые из них окружили Эша и тянули за кандалы. Что вы делаете? прошептала я. Они бормотали какую-то ерунду и дёргали меня за одежду, будто хотели утащить за собой. Пытаетесь помочь? Старьевщик с трехколесным велосипедом за спиной шагнул вперед. Он указал на меня, затем в дальний конец комнаты. В свете фонаря я увидела вход в другой туннель. Едва заметной в тени. Туннель был вырыт не до конца, словно его забросили не доделав. Выход? Сердце подпрыгнуло в груди. Старьевщик нетерпеливо лепетал и манил меня вперед. Не могу, сказала я ему, тряся кандалами, Не пошевелиться. Он затараторил что-то остальным, и они двинулись к нам. Один за другим они потянулись к мешкам с мусором за спиной. И начали доставать разный хлам. Что вы делаете? пробормотал Эш. Я не могла вымолвить и слова. Один из старьёвщиков достал электродрель, показал вожаку, тот покачал головой. Другой вытащил нож-бабочку, но вожак отклонил и это, так же как и зажигалку, молоток и круглый будильник. Затем один из старьёвщиков, что поменьше, взволнованно завизжал и шагнул вперёд протягивая что-то длинное и металлическое. Кусачки. Вожак за и указал на меня. В то же время в туннеле послышался ляск стальных сапог и скрежет тысяч когтей по каменному полу. Живот скрутило. Рыцари с гремленными возвращались. Быстрее, подгоняла я, и старьевщики спрятались мне за спину и начали резать цепь. Вдалеке показались огни. Они расползались по земле и стенам, гремлены с фонариками. По туннелю разнесся смех, и мой живот сжался. Быстрее, думала я, злясь на нерасторопных старьевщиков. Мы не успеем, они вот-вот будут здесь. Я услышала щелчок, и они разбежались. Я была свободна. Схватив кусачки, я подбежала к Эшу. Огни в туннеле приближались, гремлины шипели. Я вставила цепь между металлическими лезвиями и сжала рукоятки. Но инструмент оказался ржавым и поддавался с трудом. Бормоча проклятия, я стиснула рукоятки, силились перекусить металл. Оставь меня, пробормотал Эш, пока я надавливала на рукоятки, что было сил. Я не смогу помочь. Буду только тормозить тебя. Уходи. Я тебя не брошу, ответила я, запыхавшись, стиснув зубы и нажимая изо всех сил. Меган, я не брошу тебя, рявкнула я, глотая слезы гнева. Проклятая цепь, почему она не ломается? Я налегла на нее всем весом, сжимая с яростью, порожденной страхом. Помнишь, я говорил тебе о твоих слабостях? прошептал Эш, повернув голову, чтобы посмотреть на меня. Его взгляд был жестким, потускневшим от боли, но голос оставался мягким. Пришло время сделать этот выбор. Что для тебя важнее? Заткнись. слезы ослепили меня, я их сморгнула. Ты не можешь просить меня выбирать. Ты дорог мне, черт возьми. Я не брошу тебя, так что просто заткнись. В туннеле показались первые гремлины, и они взволнованно зашипели, увидев меня. Взревев от страха и ужаса, я последний раз стиснула кусачки, и цепь наконец лопнула. Эш поднялся на ноги, когда гремлины, взвыв от ярости, бросились к нам. Мы ринулись в крытый тоннель вслед за старьевщиками. Проход был низким и узким. Мне пришлось пригнуться, чтобы не задеть потолок головой. Грубые стены царапали руки. Гремлины влетели следом. И как муравьи носились по стенам и потолку. Эш неожиданно остановился. Повернувшись к разъярённой толпе, он поднял кирку, как бейсбольную биту, и прислонился к стене. Я вздрогнула от неожиданности. Должно быть, он выхватил её из ящика, когда мы вбегали в туннель. Разорванные цепи, свисавшие с его запястий, дрожали, как дрожали и его руки. Гремлины остановились в нескольких метрах. Глаза их блеснули при виде новой угрозы. Все как один они двинулись вперед. "Эш", крикнула я. "Что ты делаешь? Пойдем!» Меган, несмотря на терзавшую его боль, он был спокоен. "Надеюсь, ты найдешь своего брата. Если увидишь Пака, передай ему: мне жаль, что пришлось первым выбыть из нашей дуэли". Эш, нет, не делай этого. Я уловила на его лице улыбку. Ты вернула меня к жизни, прошептал он. Гремлины с визгом набросились на него. Эш яростно ударил двоих киркой и, пригнувшись, стукнул третьего, прыгнувшего ему на голову. Они роились вокруг него, цепляясь за ноги и руки, кусая и царапая. Пошатнувшись, он упал на одно колено. И они вскарабкались ему на спину. И среди их извивающейся массы Эша больше не было видно. Тем не менее, он продолжал отбиваться. Взревев, вскочил на ноги, отправив в полет еще нескольких мелких тварей. Но на их место прибежала очередная дюжина. "Меган, беги!" хрипло прокричал он, шлепнув гремленно о стену. "Ну же!" Задыхаясь от слез, я повернулась и побежала. Я следовала за старьёвщиками, пока туннель не дошёл до развилки, ведущей в разные стороны. Один из старьёвщиков достал что-то из кармана и помахал вождю. Я ахнула, увидев динамитную шашку. Вожак что-то зарычал в ответ, и другой старьёвщик побежал к нам с зажигалкой. Я непроизвольно оглянулась как раз в тот момент, когда гремлены волной навалились на Эша, и он исчез из виду. Мелкие твари торжествующе завизжали и устремились к нам. Фитиль загорелся. Вожак старьёвщика шикнул на меня, указывая на туннель, куда побежали остальные. Слёзы текли по щекам. Я двинулась за ними, когда второй старьёвщик швырнул динамит в приближающихся гремлинов. Взрыв сотряс потолок. На голову посыпались грязь и камни. Воздух наполнился песком и пылью. Я закашлялась, прижимаясь к стене, чтобы переждать, пока хаос уляжется. Когда все стихло, я оглянулась и увидела, что туннель обвалился. Старьевщики тихонько стонали, один из собратьев не успел выбраться. Я сползла по стене на землю и, обвив колени руками, скорбела вместе с ними, чувствуя, что мое сердце осталось там, в туннеле, где пал Эш.